с молоком матери с первым добрым шлепком отца внушалось всегда кочевнику, что существует для него и над ним от солнца и тенгри небо вверху, а этукен земля, вода внизу. Нет кочевника без солнца на небе и воды земли под ногами и что ничего другого кочевнику не положено и не надо. И пусть не срубить кочевнику столь большого опорного столба, чтобы можно было им подпереть небо, прикрепить к нему войлочную юбку и сказать «это мое». Пусть не окружает кочевник родину кирпичной стеной, как иные оседлые народы окружают свои города, но верность родине всегда заменяла кочевнику опорный столб, А Терре, обычай и закон предков, служил войлохом его юрты. Со дня сотворения мира вся масса народа кочевников берегла, отведенная ей богами, и от того размножалась и тучнела. Потом случился непорядок. Иные люди пришли и перемешались с кочевниками, соблазнили кочевников кормиться не от скота, а от торговли. Расправляясь с Иосифом, думали тавангары на своем собрании, что жертвуют подкармливавшим их царем ради Теры и для восстановления порядка. Однако вот почему-то послали боги новое ярин знамение. Никакого сомнения тут уж нет, что послали боги важное и страшное знамение. И стоит сейчас гордо перед всеми мудрый Иосиф, и указывает рукой на случившиеся знамения. И внимательно посмотрели собравшиеся на собрание сильных людей, на Иосифа и на Тонга, уже надевшего себе на шею золоченую гудавку. И подумал один. Поминания бессмертного мудрецы назвали второй жизнью. Создают бессмертие добрые дела. А с чего этот тонк плохо вырастивший в себе волчонка, к другому богу, переметнувшийся, в бессмертие рвется? За Иосифом-то больше было добрых дел, хотя бы уже потому, что всем нам, знатным людям, он давал должности, от которых можно было извлечь доход. И усомнился второй вдруг вообще в винах пришельцев. Они, конечно, пришли и расселились среди нас, кочевников, и поставили город, и занялись извлечением прибыли. Однако кто мешал кочевникам тоже заняться извлечением прибыли? Разве не могли мы, кто хотел научиться, как Герфанхас? И тогда все бы мылись в банях и сияли золотом, и носили тонкие одеяния, разноцветные и разукрашенные. И упрекнул себя вслух третий. Ах, не сами ли мы виноваты, что продолжали жить в бедности, а сметливые люди тем временем разделили между собой наши доходы и воспользовались нашей доблестью? Зачем винить других в собственной нерадивости и лени? Как можешь ты, народ кочевников, дальше жить, созидая свой вечный племенной союз, когда ты оказался нерасчетлив и недальновиден, и поддержал громко четвертый. Весной наш обычай был таков, что никто не сидел с утра в воде, не мыл рук в реке, не черпал воду золотой и серебряной посудой и не расстилал на земле вымытой одежды. А когда мы видели, что такое совершает кто-то другой, то быстро садились на коней и старались ускакать подальше от дурного места, потому что зачем быть рядом с теми, кто накликает на себя сильный гром и молнию? Сейчас, если мудро подойти к обстоятельствам, то надо признать, что беду купцы здесь на нас хазар уже накликали, так не сесть ли нам всем скорее на коней и не унести ли ноги подальше от этого города? И закричали люди «Убежим! Убьем Ишу Иосифа! Нет, удавим тонго -тыгина! Перебьем всех купцов! Нельзя лишать возраста купцов, когда мы сами виноваты!» Так внезапно раскололось собрание сильных, и не стало на нем голоса всей массы народа, а стало много разных голосов, и при погашем вечном огне Стали лаять все в разнобой, как лают голодные псы без хозяина. И кто знает, может быть, люди, как псы, в бессильной злобе бросились бы перегрызать друг другу глотки. Но тут, незаметно, разградив проход в Тамарийской ограде, чинно будто на параде, подметая землю длинными завитыми хвостами своих коней, въехал прямо на место собрания отряд Каткулдукчи, во главе с Гербуланом, состоявшей из неушедших с арсиями прозелитов и стражей. Сильный отряд въехал с саблями наголой и копьями, у каждого к правой ноге привязанными. Никому никогда не разрешалось конными въезжать в священный круг собрания. Оскорбление это совещающимся, и угроза недвусмысленная. Однако разве не показал уже сегодня всем сам волчонок такой пример? И переменились роли. Где тот Иша Иосиф, которого обмывали, приготовляя к жертву? Он пропал за Тамарийской оградой. А кто перешел, как быстро он успел одеться, попирает недвижные тела убитых царским величием и вдыхает едкий аромат страха перед собою, Сам царь Иосиф, где унижение и растерянность? Пришли сила и величие, как горд царский профиль, как высокомерен коршуний нос с раздувающимися ноздрями. Губы Иосифа рдеют, как влажные вишни. Очи Иосифа пылают, как костры под сенью витых, как древка лука бровей. О, как величественно откинута рыжая голова! Раздвоенная борода упирается прямо в небо. Красный коршун пустыни снова царит над городом. Он, Иосиф. «Подданные мои, сыны Кагана, все вы стали свидетелями, как свершилось знамение. Погас огонь рода Ашины, и предстоит теперь всем нам зажечь огонь свежий и сильный» нового правящего рода огонь. Небо дало нам знамение, чтобы поставили мы над собой Кагана от новой зеленой ветви, ибо ошинова ветвь застыла и обуглилась. Но прежде чем поставим мы над собой нового достойного нашей доблести, нашего богатства Кагана, я хочу держать с вами совет, я хочу выслушать вас, являющихся сливками всей массы народа кочевников, и поступить в согласии с вашими мудрыми опасениями. Да соделает Всевышний Бог наследующими нас вечную жизнь и даст наслаждаться потомком вашим обширным царством и благами власти. Главы кочевых домов великого народа, всесильные тавангары, хазары, Я пришел с вами говорить ввиду грозящей всем нам опасности, честно и прямо, как подобает правителю с верными подданными. Охладим же свой гнев и подумаем совместно о том, что корабль государства, управляемый многими веслами, может быть потоплен небольшим утесом, торчащим из моря, ежели примутся за работу кормчиво многие люди с различными устремлениями и будут стараться направить корабль в личных интересах. Не будем же уподобляться маленьким муравьям, которые хотят в одиночку заесть вала. Подданные мои, я надеюсь, только и всецело на одних вас, и поэтому отпустил вчера от нас на родину Арсиев во главе с Арсом Тарханом. Иосиф подтвердил эти свои слова величественным жестом, восторгаясь сам с собою. Как сумел он даже из несчастья сделать себе счастье и из бегства стражников сделать довод в пользу себе. Из стражников я оставил с собой только самых верных, на которых можно надеяться. Я сделал так, полагая, что в наших обстоятельствах самым главным должно стать укрепление власти. И я рад, Что вот даже бывший наследник, презренный лепешечник Тонг Тыгин, который не сохранил в себе волчонка, понял, что при нынешних обстоятельствах, кроме меня, Иосифа, нет другого более верного и надежного хозяина в городе, и потому во имя города и всех вас сам пришел сюда, чтобы сохранить для Эля царя, и вместо меня Ибо я и Осиф здесь нужнее, и заявил перед всеми похвальное желание отправиться ходатаем к богам на небо. Так что поблагодарим Тонгатигина за разумный поступок, и единственное, что пожурим его за то, что не очень правдиво, просясь на небо, он разговаривал с богами, слишком уж набивал себе цену и даже назвал меня. Это царя-то своей прислугой, поступая подобно плохому торговцу, который, расхваливая свой товар, забывает о правде. Но ведь боги-то лучше знают наши обстоятельства, и вот не взяли его на небо к себе, а возмущенные его клеветой даже огонь его рода погасили, дав нам знак, что выродился его род.